Полеты во сне и наяву. Сергей распахнул дверь своего отдела, сделал шаг, театрально вскинул руки. Товарищи, друзья, братья! Приблизился к столу начальника, рухнул на колени. Николай Павлович, Коля, горю! нежданно негадно Средь бела дня, как швед под Полтавой, спасай! Начальник молча, сквозь толстые очки, устало смотрел на него. Не человек, а несгораемый шкаф, Сострила, не отрываясь от работы, самая немолодая в отделе, Нина Сергеевна, горит каждый день, хоть бы рубчик остался. — На душе, Нина Сергеевна, не оборачиваясь, ответил Сергей. — На душе, а душа — нечто нематериальное. И продолжал, чуть поясничая, есть начальника глазами. — Коля, в твоих руках жизнь. Не очень молодая, правда. Но жизнь... Тот помолчал еще, спросил, — Что на этот раз? — Мать. — Через полтора часа поезд. — Мать? — Мать. — Родная единственная. Надо встречать. — А в прошлый раз у тебя, кажется, залила квартиру. — Ты мне не веришь? — А перед тем... — Не веришь? — Перед тем что было? — Перед тем он ездил снимать соседа с дерева. Со смехом сообщила смазливенькая Светочка. Сосед перепутал входную дверь с балконной и рухнул вниз. Благо дерева на пути попалось. Займи свое место и работай, сказал просителю Николай Павлович и склонил свою пляшивую голову над бумагами. Сергей медленно поднялся, также медленно отряхнул коленки, подошел к Светочке. Тебе сколько лет, девочка? А в чем дело? Заняла та сразу оборонительную позицию. Лет тебе сколько? «Во-первых, у женщин не спрашивают, а во-вторых, если сильно хочется, скоро двадцать. И как ты собираешься жить дальше?» «Нормально». «Нормально. Нормально, да. Правильно. Никогда. И знаешь почему?» «Ну, интересно. Ты только что ударила своего отца. В комнате прыснули». Это оказалось Нина Сергеевна. Удивленно поднял голову начальник. А Сергей резко крутанулся вокруг себя. Глаза его горели болью и обидой. «Да, отца!» Она оскорбила человека вдвое старше себя. И почти двадцать, мне почти сорок. Откуда это у тебя, девочка?» «Ну ладно он», — кивнул Сергей на Николая Палча. «Он обязан быть таким. Место обязывает. Но ты...» «А если я действительно снимал человека с дерева?» «Если действительно ко мне приезжает сегодня мать...» «Как ты проверишь, правда это или ложь? А ведь она приезжает. Мать приезжает к сыну. У сына через три дня дата, сорок лет, и мать приезжает к нему поздравить. Старенькая такая мать, седенькая, сухонькая. Ну, хмыляйся, иронизируй, издевайся. Продолжай в прежнем духе, но ну? Светочка смотрела на него и готова была вот-вот расплакаться. «Не кричите на меня. Я не кричу, а плачу» плачу и рыдаю. А тебе, милая моя дорогая, как же ты действительно собираешься жить дальше? К чему ты придешь? Ведь пусто здесь, нет ни святого, ни праведного. Когда же ты успела растерять? Ведь всего двадцать». Светочка плакала, слезы катились по ее тугим щечкам. «Что вам от меня нужно? Оставьте меня». «Отстань от нее», — сказал Николай Павлович. «Делать нечего, что ли?» Эх вы, люди человеки! Сергей сел за свой стол и стал смотреть в окно. В комнате было тихо. Едва слышно всхлипала обиженная девица, приглажал топорщущиеся волоски на лысине начальник, Нина Сергеевна чистила пилочкой ногти и лишь угасающая, ярко и неотвратимо красавица Лариса, как ни в чем не бывало, продолжала что-то писать и подсчитывать. Николай Павлович, не глядя на начальника, произнесла Нина Сергеевна. А ведь Серёжа, и в самом деле через три дня 40. Забыли? Допустим, помню. И что вы предлагаете? Здрасте. Во-первых, отпустить человека, а во-вторых, отметить 40 лет. Насчет отпустить не возражаю. Пусть идет. А вот насчет отметить не знаю. Попадает как раз на выходной. Посчитайте. Тогда либо сегодня, либо в понедельник», — заключила Нина Сергеевна и обратилась к Сергею. «Вам когда, Сережа, удобнее? Сегодня или в понедельник?» Сергей молчал, смотрел в окно. «Сережа, к вам обращаются, Сережа?» «Они, видите ли, еще и обижены», — заложенным носиком сказала Светочка. «А я не собираюсь участвовать ни сегодня, ни вообще. Начнем с того...» что тебя пока еще не пригласили, — остановила ее Нина Сергеевна. — А если даже и пригласят, привыкать отрываться от коллектива, я думаю, не стоит, тем более с такого возраста. — А вам мой возраст прямо поперек горла всем стал. — Ладно, товарищи, тихо, — вмешался Николай Павлович. — Когда и как отмечать, это мы решим сами, без виновника, а ему надо спешить, а то и правда неудобно. Мама приедет, а ее никто не встречает. Давай, Сережа, время. Сергей не шелохнулся, продолжал изучать жизнь за окном. Сережа, я ведь в твоих интересах. Пошел ты. Вот, пожалуйста, — развел руками начальник. Ну, как хочешь. В конце концов, твоя мать, а не моя. Снова стало тихо. Николай Павлович отнес какую-то бумажку на стол Нины Сергеевны, Вернулся на место и углубился в работу. — Сергей, — не выдержал он, наконец, — не на том набираешь очки. Был бы другой случай, наплевать. Но, мать, тебе не совестно, А тебе? — Мы, Сережа, забыли о вашем юбилее, — примирительно сказала Нина Сергеевна. — У нас как-то вылетело, а вы не напомнили. — И нечего оправдываться, — набросился на нее начальник. — Подумаешь, цаца. Пусть сидит, сам же потом и пожалеет. Сергей посидел еще немного, поднялся, пересек комнату, остановился возле стола Ларисы. «Можно воспользоваться?» Она глянула на него, чуть заметно улыбнулась, достала из ящика стола связку ключей, бросила ему. «Мерси!» Сергей дошел до двери, обернулся. «Ладно, товарищи, не будем обижаться. Все мы бываем несправедливы». Солнце было жухлое осеннее, улицы нежились, в ласковом угасающем тепле, и скрученные желтые листья несли за машиной отчаянно и весело. Сергей вел «Жигули» легко, легко ориентировался на редкие в этом городке светофоры, мягко нырял в улочки и переулки, без сердца пропускал зазевавшихся пешеходов, видел каких-то знакомых и коротко сигналил им. Все вокруг было знакомо и близко, и музыка, несущаяся из колонок, Была как нельзя кстати и усиливала ощущение стремительности, невесомости, счастья. Остановился возле базара, запер автомобиль, ловко подбросил и поймал ключи и направился к цветочному ряду. «Ну что, бабка, продавать будем или спекулировать?» «Какая уж там спекуляция, милый, бесплатно отдаю». «Хороший товар бесплатно не отдают? Пойдем поищем за деньги». И шагал дальше. «Базар маленького городка — это особый базар, а цветочный ряд такого базара — это на всю жизнь. Выбор, сочетание красок, цены, желание продать — все на радость и щедрость. За сколько продашь, бабушка? За рубль, сынок. А желтые, говорят, к разлуке. Не цветок разводит, а когда девка с ума сходит. Мудрость стоящая». Но лучше не рисковать. Показалось или так и есть? Вроде промелькнуло поодаль. Знакомая косынка исчезла. Наверное, показалось. А вот это то, что я искал. Сколько? Три рубля. А совесть? Как выйдешь с базара направо? Опять косынка. Нет, не показалось. Так и есть Наташа. Интересно, что она здесь делает? И потом, заметила или нет? Похоже, что пока не заметила. — Беру. Держи, друг, рубль, и до следующих встреч. — Ты что, друг, обнаглёшь, что ли? Оно ну положь на место. Сергей наклонился к нему, доверительно сказал. — Ты, когда выйдешь с базара направо, обрати внимание, там прогуливается совесть, имя которой — милиция. Часы, большие, угловые, с замысловатыми стрелками и цифрами, самоизвестные в городе, показывали уже почти два — а Алисы все еще не было. Сергей из машины не выходил, посмотрел на свою Сейку, сверялся с теми, что над самой головой, и постепенно начинал терять терпение. И вдруг он снова увидел Наташу. Она шла по той же стороне улицы, где стояли и его «Жигули». Шла медленно, как-то расслабленно, в руках тащил две тяжелые наполненные сумки. Что-либо предпринимать, ну, например, Убегать или пригибаться было абсолютно бессмысленно, и оставалось только сидеть тихо и неподвижно и уповать на случай или судьбу. Наташа двигалась прямо на автомобиль. Сомнений, что она его не заметила, практически уже не оставалось. Сергей скорее чувствовал, чем видел, как она подошла к «Жигулям», нажала кнопку дверцы и со вздохом облегчения рухнула на заднее сиденье. «Привет!» Сергей смотрел на нее в зеркальце заднего вида. «Привет. Я шла и знала, что увижу тебя здесь. У тебя всегда была хорошая интуиция». Наташа засмеялась. «Есть такой грех. Но вот что у тебя появились личные «Жигули», даже я предположить не могла». Сергей тоже засмеялся. «Считай, что приятный сюрприз». «Так и буду считать». «А ты почему не на работе?» «А ты?» «У меня дела». «У меня тоже». — кивнула Наташа на своей сумке. — Готовлюсь к твоему сорокалетию. — В рабочее время? — В обеденный перерыв. И тут она заметила рядом с собой цветы. — О, это для меня? — Угадай. Сергей не выпускал ее из зеркальца. — Думаю, для меня? — Конечно. — Для кого же еще? Он перегнулся через сиденье, поцеловал ее в висок. — Довольно? — Спасибо, милый. — Пожалуйста. Сергей завел машину. — Мельком окинул близлежащее пространство. «Стало быть, на работу? Или сначала домой?» «Еще не решила». Наташа видела его лицо в том же зеркальце, улыбалась. «А давай постоим еще немного, повспоминаем. Ведь это было наше любимое место, а?» Он пожал плечами, заглушил двигатель. «Давай повспоминаем». И не без иронии предложил. «Вспоминай». Она повертела цветы в руках сказала, «Ты всегда назначал свидание именно здесь, под часами, и я каждый раз опаздывала. Я опаздывала, а ты каждый раз готовил мне сюрприз. Один раз помню, ты вместо себя привязал к столбу бродячего пса, а сам спрятался. Помнишь?» «Помню. Я все помню». Сергей начал терять терпение. Снова завел двигатель. «Закончились воспоминания? Можно ехать? Ты спешишь?» Как ни странно, но, в отличие от тебя, у меня повышенное чувство гражданской ответственности, и оставшуюся половину рабочего дня я все же намерен честно отсидеть на своем рабочем месте. Он, воткнул передачу, и готов был уже тронуться с места, как вдруг увидел, что из-за угла выскочила легкая и стремительная лиса, заметил машину, махнула над головой сумочкой и бегом понеслась к ним. Сергей Крутый резко вывернул руль. Ты домой или на службу? — Сейчас решим, — остановила его Наташа. — Давай сначала прихватим эту попутчицу, и тогда все решим. Он оглянулся, внимательно посмотрел на нее. — Тебе так хочется? — Очень. — Ну что ж, хочется, да еще очень. — Давай. Сергей крутнул ключ зажигания, откинулся на спинку сиденья и стал ждать. Алиса подбежала к жигулям, открыла переднюю дверцу — Исходу упала рядом с Сергеем. Ой, прости, пожалуйста. Еле вырвалась. Врла не знаю как. А они никак не верили. Она была завидно молода, красива, благоухающая, шумна. Под конец пришлось согласиться в следующую субботу отработать на овощной базе. И только тогда отпустили. И со смехом уточнила, к подруге в ЗАГС отпустили. Вот теперь можно ехать. Ровным голосом сказала Наташа: «Здрасте», — Повернулась к ней попутчица. "Я болтаю, а вы, наверное, торопитесь?" "Я? Нет, он торопится. У него повышенное чувство гражданской ответственности". Алиса прыснула. "Ой, вы его не знаете. Никуда он не торопится, и ничего у него не повышенное. Мы нормально едем на пленар". "На пленар?" переспросила Наташа. "Ну да, на природу, то есть". У него через три дня сорокалетие, и мы решили начать уже сегодня. Поехали с нами. Хорошая девочка, умненькая, — похвалил Сергей и погладил ее по голове. Алиса не поняла, смотрела то на него, то на незнакомую женщину сзади. — А что? Я что-нибудь не так? — Все правильно, — сказала Наташа и протянул ей цветы. — Это, наверное, вам. — Какая прелесть! — она уткнулась в букет, Прикрыла от удовольствия глаза. «Шикарно! Это как раз те, что я люблю!» Потянулась к Сергею, чмокнула его в щеку, и тут же стерла след помады. «Вы не представляете, какой он законный мужик!» «Внимательный сил нет!» «Догадываюсь», — ответил Наташа. «Ой, что? Я вас, кажется, знаю». «Наконец-то», — сказал Сергей. «Можешь познакомиться. Моя жена законная. Наталья». «Очень приятно, Алиса. Тоже приятно. Так на пленар или на работу?» «Я выйду», — сказала Алиса и попыталась открыть дверцу. «Сидеть», — приказал Сергей, придерживая дверцу. «Всем сидеть. Раз уж мы собрались, давайте поговорим». «О чем же интересно?» — Алиса, чуть откинувшись, с прищуром смотрела на него. «Обо всем. О жизни, например». Он тоже смотрел на нее и улыбался. «Разве нам нечего сказать друг другу?» «Мне, например, после всего этого нечего». «А тебе?» — повернулся Сергей к Наташе. «Мне есть, но лучше я потом». Сергей мотнул головой, сделал музыку потише. «Хорошо, тогда начну я». «Не возражаете?» «Я лично нет», — сказал Наташа. Остальные воздержались. «Начнем?» «Вот сидят две женщины». Одинаково мне близкие и одинаково дорогие. Но одну из них я любил, вторую люблю. Одну намерен оставить, вторую осчастливить. С одной меня не связывает ничего, кроме долга, а со второй — все, кроме долга. Спрашивается, что же делать бедному Ереме? Женщины молчали. «Бабоньки, подружки, помогите разобраться. Через три дня сорок, а дурак дураком. А?» Кому из вас прислониться?» И тут Алиса ударила его. Звонко, наотмашь. «К телеграфному столбу». И стала снова рваться из машины. «Выпусти меня. Сейчас же выпусти, слышишь?» Сергей не отвечал, смотрел на нее и продолжал держать дверцу. «Я буду кричать. Выпусти. Ну, выпусти же». «Выпусти девочку», — сказала Наташа. «Она успокоится и все тебе простит». «Нет». Алиса была разъярена, и в глазах дрожали слезы. — Никогда. Нет. — И вас я тоже презираю. Его презираю, вас презираю. Обоих. И сейчас же выпустите меня. Наташа убрала руку Сергея, и Алиса тут же вывалилась из машины. Дробно и нервно застучала прочь. Потом вдруг вспомнила о букете, вернулась назад, силой швырнула его в открытую дверцу, и, сделав несколько таких же ломающихся от высокой шпильки шагов, не выдержала, перешла на бег. Сергей, не отнимая ладони от лица, смеялся тоненько и с подвыванием. «Маленькая идиоточка! Как она бедненькая обиделась! Ты, Наташка, такой не была! Ты тоже таким не был! Ошибаешься! Я таким был всегда! Просто ты не замечала! Любила и не замечала! Глотала!» «Так на работу ли, ну ее?» На работу? Тоже повышенное чувство гражданской ответственности. Это у нас с тобой семейное. Двенадцать лет семейной жизни не пропали даром. Ехали быстро и молча. Громко играла музыка в салоне. Сергей насвистывал и лихо закладывал повороты. А Наташа смотрела в окно и задумчиво рола на кусочки листок от цветка. — Дочку заберешь из сада сама, — прервал молчание Сергей. — Я не успею. Жена не ответила. «И если кто-нибудь позвонит, скажешь, буду поздно». Ни слова, ни взгляда. И вообще, никаких приготовлений на воскресенье. То, что мужику сорок, не такая уж большая радость. Тут скорее надо плакать, чем веселиться. На светофоре остановились, и Сергей коротко посигналил кому-то впереди стоящему. Тронулись. «Ты что, обиделась?» «Нет». «А почему молчишь?» «Думаю». — О чём, если не секрет? — О работе. — А эта дурочка так у вас и командует? — Которая? — Начальница. Вера Павловна, кажется. — Теперь у нас мужчина. — Ну да. — И давно? — Больше месяца. — Молодой? — Сорок. — Смотри, Наташка, — погрозил в Сергей, — не влюбись. Мужики в таком возрасте, знаешь, какие опасные? — Знаю. Наташа увидела желто-кремовое здание своего управления, предупредила. «Смотри, не проскочи!» «Спокойно!» Не снижая скорости, Сергей аккуратно подрулил к самым ступенькам, с улыбкой повернулся к жене. «Ну что, будь здорова, дорогая!» «Будь здоров, дорогой!» «Цветы не желаешь взять?» «В следующий раз!» «Зря!» Он хотел через сиденье поцеловать ее, она отстранилась. Все же обиделась. «А знаешь, кто эта девчушка?» Ключи от квартиры при тебе? При мне. Покажи. Зачем? Сергей достал из кармана связку домашних ключей, на открытой ладони выставил перед собой. Пожалуйста. И с несколько удивленной улыбкой проследил, как Наташа взяла их и опустила себе в сумочку. А? А? Тебе они больше не нужны? Жена вышла из машины, кивнула на сумки с рыночными покупками. А это прихвати. Глядишь и пригодится, она поднималась по выщербленным ступенькам в свое управления торговли. Сергей смотрел ей вслед, и легкое удивление не сходило с его лица. Потом крикнул, «Так на всякий случай напоминаю, буду поздно, и оставить поесть не забудь».